Красивые в Осаке апельсины. Осака – высокоразвитый промышленный район на юге Японии с населением 8 миллионов 333 тысячи 845 человек. Он не славится своими апельсинами. А не съест ли мне сегодня вечером прекрасных апельсинов из Осаки? Таких сладких, таких вкусных, таких апельсиновых. Я почти вижу, как они растут в тысячах садов вокруг Осыки, знаменитой апельсиновой столицы Востока. Я почти вижу, как апельсины завладели городами. Люди едят апельсины, говорят про апельсины. Апельсины у всех на языке. Апельсины. Опять апельсины. Младенцы в Осыке пахнут апельсиновым цветом. А я, между прочим, единственный человек, кто хоть раз об этом задумался».